«Весь Шерлок Холмс с Юрием Пенменом». Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. От автора проекта. Друзья, обращаясь к данному сборнику, я уже говорил об этом в предисловии к первому рассказу, которые я выделил отдельно, я принял решение публиковать некоторые комментарии самого главного редактора, Майка Эшли, который он подготовил к изданию данной публикации. Издание это невероятно интересное, хотя бы потому, что, как я уже говорил ранее, сам Майк Эшли объединил, писателей, которых хотел пригласить в этот сборник. И многие произведения здесь написаны, как говорится, под заказ. И написаны они очень известными и, я бы даже сказал, популярными в мире английскими писателями, в том числе и фантастами, мастерами детективного жанра. Но сам Майк Эштей, являясь также писателем, принял участие в сборнике именно тем, что высказал свои комментарии по рассмотрению определенных периодов жизни Шерлока Холмса и, разумеется, его расследований. Уже опубликованная первая часть «Ранние годы» выставлена у меня на канале. Я знаю, что не все любят читать какие-то э, комментарии, оценки, и это не столь интересно, как сами дела, но есть любители, которым это бесспорно нравится». И для этого я продолжаю подобный опыт, и я выставляю сегодня вторую часть этих публикаций. И будет также третья часть, и даже разборы всех дел, которые удалось открыть Майку Эшли. Итак, Майк Эшли, часть вторая, 1880-е годы. Оставив университет, Холмс поселился в Лондоне на Монтегю стрит Примечание. Об этом говорится в обряде дома Масгрейвов. Примечание автора. Конец примечания. Почти все свое время он посвящал изучению тех областей науки, которые имели отношение к его новому призванию. Постепенно он начал обзаводиться клиенторой и стал первым в мире детективом-кальсунтантом. Видимо, не все его ранние расследования оканчивались успешно, и не все они так уж интересны. О некоторых он мимоходом говорил Ватсону, в том числе о тарлтонских убийствах о деле виноторговца Вамбери, о приключениях одной русской старухи, а также о двух весьма заманчивых случаях. Это необыкновенная история алюминиевого костыля и рассказ о кривоногом Рикколете и его ужасной жене. Примечание. Все эти дела Холмс упоминает в обряде дома Масгреевов. Примечание автора. Конец примечания. Однако впоследствии так и не всплыло никаких значимых подробностей упомянутых дел, поэтому я не могу привести здесь эти истории. Те записи, которые я видел и которые перечисляю в приложении, представляются мне чисто апокрифическими. Впрочем, Холмс все же поведал Ватсону про обряд дома мисс Греевов, ставший его третьим расследованием. К нему мы вернемся позже. Но о других делах того времени он не рассказывал сколько-нибудь подробно. Без Ватсона, его секретаря и летописца, и без ватсоновских бумаг, впоследствии похищенных. Как выяснилось, трудно составить связанную историю расследований Холмса в эти годы. Мне удалось разыскать некоторые ники, ведущие к делам меридью, оставившего после себя жуткую память. И миссис Фарентош, и тиары из опалов. О них мельком упоминает Холмс. Примечание Первое дело упоминается в происшествии на вилле «Три конька», второе – в пёстерой ленте. Примечание автора. Конец примечания. Но и их детали. Ещё рано придавать огласки. В январе 1881 года Холмс стал подыскивать себе новое жилье. Тогда-то он и познакомился с Ватсоном, после чего, как известно, они решили снимать квартиру вместе. Поначалу, как сообщается в этюде в багровых тонах, Ватсон недоумевал, не понимая, чем Холмс зарабатывает на жизнь, и не без изумления наблюдал разнообразных посетителей, являвшихся к странному квартиранту. В их числе оказались и представители «Скотленд-Ярда». Вполне очевидно, что за эти четыре года Холмс стяжал прочную репутацию, однако в ту пору он не получал особой финансовой выгоды от своих расследований. Это придет позже. Лично поучаствовав в деле «Этюд в багровых тонах», Ватсон все сильнее втягивается в холмсовские изыскания. Он описывает несколько случаев, имеющих место в ближайшие два года. Это «Постоянный пациент», «Бериловая диадема» и знаменитая пестрая лента. Но в тот период у Ватсона не было привычки методично записывать все дела, поскольку им еще не овладела мысль – опубликовать свои заметки. В начале постоянного пациента он говорит о довольно непоследовательных записках. Примечание. Эти дела упоминаются в знатном холостяке. Примечание автора, конец, примечания. Однако к 1888 когда он решил записать историю пестрой ленты спустя 5 лет после событий, он наверняка уже начал приводить свой архив в порядок. Это явствует из начальных строк рассказа. Таким образом... В первые годы знакомства с великим сыщиком Ватсон делал заметки о расследованиях лишь от случая к случаю. Судя по всему, он сохранил записи лишь о тех делах, которые оставили глубокий след в его памяти благодаря своей необычности или причудливости. А значит, в том, что уцелело так мало сведений о первых делах, Холмса, скорее всего, нет ничего злонамеренного, как и в том, что примерно к началу 1884 года мы вступаем в сравнительно темный период, когда деятельность Холмса не очень-то хорошо задокументирована, возможно, просто Ни одно из дел Холмса того периода не стало достойным увековечивания, но, разумеется, может оказаться верным и обратное. Поскольку Холмс скрупулезно отбирал и редактировал все, что позволял опубликовать Ватсону, разумно сделать вывод, что в ту пору Он участвовал в некоторых весьма конфиденциальных расследованиях. Некоторые из дел, мельком упоминаемых в более поздних рассказах, могут относиться к этому периоду, особенно те, в которых Холмс уже вращается в более высоких кругах общества. Достаточно вспомнить помощь, которую он некогда оказал лорду Бокуарто или королю Скандинавии. Эти расследования не только принесли ему почет и уважение среди аристократии, но и значительно улучшили его материальное положение. Так что к началу 1885 года его практика получает более прочное основание, а Ватсон более прилежно протоколирует его дела. Мы признательны Глэр Гриффин, которая случайно обнаружила в одной букинистической лавке на юге Австралии некоторые фрагменты записей Ватсона а также связанные с ними памятные предметы. Так мы сумели собрать воедино сведения о деле, на которое Холмс намекает, много лет спустя. В шести Наполеонах он сообщает Ватсону о том, как обратил внимание на историю семейства Эбернетти из-за того, что петрушка слишком глубоко погрузилась в сливочное масло и замечает, что это пример того, как не следует пренебрегать кажущимися мелочами. Шарлоковедов много десятилетий озадачивала это дело. Наконец, в данном сборнике мы можем рассказать о нем во всех подробностях. С уважением, Майк Эшли.